Глава 17. Внешний облик и характер Богоматери, ее поведение в быту, сочетание внешней красоты с духовной, скромность и вселенское величие. Внешний вид Девы Марии известен по описаниям церковного историка Никифора Калиста и в исторических описаниях святителя Епифания. Она была роста мерного, немного выше среднего. Цвет ее лица был как цвет зерна пшеничного. Волосы у нее были светло-русые и несколько златовидные. Глаза ясные, взгляд проницательный, зрачками как бы цвета маслины. Брови немного наклоненные и довольно черные Нос продолговатый Уста, подобные цвету розы, исполненные сладких речей Лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое Руки и пальцы длинные В ней во всем была простота и совершенное смирение Она была девою, — говорит святитель Амвросий, — не только телом, но и душою, смиренно сердцем, осмотрительно и благоразумно в словах, немного речиво, но любительница чтения. Правилом ее было никого не оскорблять, не завидовать равным, почитать старших, быть здравомысленной, избегать хвастовства, всем благожелать. Она даже выражением лица ни разу не обидела своих родителей. Не было у нее ничего сурового во взгляде, ничего неприличного в действиях. Тело движения скромные, поступь тихая, голос ровный. Весь ее внешний вид был выражением души, олицетворением чистоты. Она была свята, телом и духом. И одежда ее была скромная, чуждая роскоши и неги, поступь степенная, твердая, взгляд строгий, соединенный с приятностью. Ум у нее был направлен к одному Богу, и все желания устремлены к Нему, достойному желания и любви. Ненависть же только ко греху и виновнику Его. Вся она черток Духа, вся град Бога Живого, вся предачами Божиими, ибо вошедши превыше Херувимов, и, будучи превознесена нас Серафимами, она приблизилась к Богу. У нас все знают, писал священно-мученик Игнатий Богоносец, что преснодевственная Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что она в гонениях и бедах всегда была весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих ее не только не гневалась, но благодетельствовала им. В благополучии кратка, к бедным милостиво и помогала им как и чем могла. В благочестии учительница и на всякое доброе дело наставница. Она особенно любила смиренных, потому что сама исполнена была смирение. По рассказам очевидцев, в ней естество человеческое соединялось с ангельским. Например, Дионисий Ариапагит, сподобившийся видеть Пресвятую Деву лицом к лицу, так описывает ее когда я введен был пред лице богообразной, светлейшей девы, меня облистал извне и внутри столь великий и безмерный свет божественный, и разлилось окрест меня такое дивное благоухание различных ароматов, что ни немощное тело мое, ни сам дух не в силах были вынести столь великих, и обильных знамений, и начатков вечного блаженства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог дух во мне от ее славы и божественной благодати. Человеческий ум не может представить себе никакой славы и чести выше того блаженства, какое вкусил тогда я, недостойный, но удостоенный по милосердию и блаженны выше всякого понятия. Добродетели ее и благодать Святого Духа поставили ее выше всех праведных и святых людей и даже сил небесных. Она имеет венец лучший, нежели все святые девы, потому что своей чистотою превзошла ангелов. Она имеет венец благоплодных жен, каковы Сара, Елизавета и другие. Но венец ее выше и блистательнее, потому как родившись от нее более всех. Так и она блаженнее всех жен. Она имеет венец мучеников. Стоя у креста сына, она пострадала более всех мучеников. Она имеет венец пророков, потому что пророчески прорекла, что ублажат ее все роды. Она имеет венец евангелистов, потому что есть как бы книга слова ипостасного. Она имеет венец апостолов, если апостол хвалится не Иисуса Христа ли Господа нашего видях, то кто же яснее видел его, как непресвятая Матерь? Она имеет венец исповедников, ибо исповедала, твердо говоря, «Величит душа моя Господа, сотвори мне величие сильной. Она имеет венец смиренных, потому что изрекла о себе, «Яко призре на смирение рабы своия. Она имеет венец преподобных, успение ее было пред Господом честнее смерти всех преподобных его. Она имеет венец постников, потому что покоряла тело духу своему. Она имеет венец милостивых, святая церковь молит ее, как источник милостей, взывая Милосердие двери отверзи нам. Она имеет венец без серебряников и бородила врача, давшего силу исцеления и изрекшего, ту неприястие, ту не дадите. И сама ту не подает благодать просящим. Она наконец имеет венец больше всех святых, потому что все святые предстоят престолу Божию со страхом, а она с материнским дерзновением. И много может молитва матери к благосердию владыки. «Все памяти святых достославны», говорит святитель Прокол, архиепископ Константинопольский. «Но ничто не равняется славою с торжеством Богоматери». Все они видели Христа только в гаданиях, а она в чреве носила воплотившегося. В мире нет ничего такого, что могло бы сравниться с Богородицею Марией. Человек, приди умом твоим все творения и смотри, может ли что сравниться или превзойти Святую Деву Богородицу. Пробеги землю, Осмотри море, исследуй воздух, углубись мыслью в небеса, испытай все невидимые силы и скажи, есть ли другое подобное чудо во всех тварях. Небеса поведают славу Божию. Ангелы служат Богу со страхом. Архангелы поклоняются с трепетом. Херувимы, Не могущие зреть славы ужасаются. Серафимы летая окрест, не приближаются и трепеща взывают ⁇ Свят, свят, свят, Господь Соваов. Исполнены небеса и земля, слава его. Воды не перенесли гласа при укращении бури на озере, облака служили колесницу при трусе воскресения. Солнце, не стерпев поругания Творцу, Вострепетало. Ад от страха изрыгнул мертвецов. Верии адовы от одного взора сокрушились, Исчисли все чудесное, И дивись превосходству девы. Кого всякая тварь восхваляет со страхом и трепетом, Того она... Неизъяснимо прияла в черток свой. Слава Богородицы так велика, что неисчислимо и число мест, где святые отцы повествуют о ней. На Марии исполнились провещания пророков и праведников. Из нее воссиял для нас свет. «И рассеял тьму язычества», — пишет преподобный Ефрем Сирин. «Много имен у Марии, и для меня вожделенно приветствовать ее всеми именами. Она — храм, в котором обитал крепкий царь царей. Не таким исходит он из нее, каким вошел, потому что исходит, облегшись плотью». Она также новое небо, потому что в ней обитал царь царей. В ней воссиял он и пришел в мир, у нее заимствовав образ, в ее облегшись подобие. Она виноградная лоза, произрастившая гроздь, не по чину естества дала на плод сей. В ее облегшись образ Явился плод из нее Она источник Потому что живая вода Истекла из нее жаждущим И вкусившие питья сего Дают стократные плоды По-своему говорит о ней Святитель Григорий Палама «Многие по Соломону стяжали богатство и многие дочери, сотворивши силу. Она же всех превзошла и находится выше всех мужчин и женщин. И то настолько, что это и сказать невозможно, потому что она единственная, став посредницей между Богом и всем людским родом, Сына Божия сделала Сыном Человеческим. Людей же сотворила сынами Божиими, Землю, а не бесив, И людской род обожив. И она единственная из всех Явилась по естеству И в то же время выше всякого естества. Матерь Божия. Вследствие же несказанного своего Рождества Она стала царицей всякой мирной и премирной твари, и таким образом тех, которые ниже нее, в своем лице возвысив и явив на земле послушание, не столь земное, как небесное, и сама став участницей лучшего достоинства и высшей силы и царского посвящения действием с небес Божественного Духа. Она стала царицей возвышеннейшей над возвышенными и блаженнейшей над блаженным родом. Пресвятая Дева Мария, сделавшись матерью Господа по человечеству, является матерью всех верующих. Святой Симеон Новый Богослов говорит, «Так как Сам Он, Иисус Христос, «Первый родился во Святом Духе от Пресвятой Богородицы, а от Него все святые, то Матерь Божия есть Матерь и всех святых, Госпожа, Царица и Владычица, а все святые — суть Ее рабы. И так как Она есть Матерь Божия, суть Они и Ее сыны, потому что причащаются при чистой плоти, сыны ее. Об удивительном Боговоплощении, как о вселенском явлении, пишет Андрей Крицкий: « Ты истинно благословенна, Ты умный рай, в котором живоносное древо спасения и в котором сам насадитель Эдема Христос, тот который в тебе, таинственно зрится, и который неизреченную силою, исходя из чистой утробы твоей, подобно живоносному источнику и посредством своего Евангелия, как бы разделяясь на четыре потока, наполняет всю Вселенную».